Глава седьмая. О обиженных девушек и причинах окончательно стать параноиком. «А давайте мы сегодня будем разговаривать шепотом», — попросил за завтраком Гран. «Шепот? Это же так хорошо!» Они с Тавером вернулись уже под утро и теперь прямо-таки являли собой образец похмелья средней степени недобитости. Из разряда вчера нам было хорошо, но ну сегодня вдруг не очень. И ладно, Гран, он-то оказался покрепче, явно мучился лишь головной болью. Но на артефакторы нашего жалко было смотреть. На его лице, чуть ли не зеленоватого сейчас оттенка, прямо-таки читалась глубокая философская мысль: Ну почему я не умер до этого утра? «Кто-то вчера хорошо погулял, как я посмотрю», — фыркнула Дарла, явно напрочь отринув такое явление, как сострадание к ближним. «Ну да», — не стал отрицать Гран. «Весело было. А сегодня как-то нехорошо». И очередной многозначительный взгляд на Аниль. Но наша целительница держалась молодцом и игнорировала все эти намеки. И пусть из всех нас она была самой доброй и сердобольной, но, по-моему, в данный момент вполне себе злорадствовала. Мол, вот тебе, бессердечный подлец, я к тебе всей душой, а ты обо мне вспоминаешь лишь, когда помощь нужна. Агран, в свою очередь, явно искренне не удомевал, Почему это добрый Аниль не спешит его спасать от головной боли? К слову, прямо он об этом не просил, лишь намеками. Похоже, был уверен, что она сама предложит. И это, конечно, бесило целительницу больше всего. Вот такая вот у нас веселая компания за завтраком собралась. Обиженная Аниль, зеленый полудохлый Тавер, страдающий и не переносящий сейчас громких звуков Гран. О чем-то злорадно задумавшаяся Дарла. Ну и я. Как и все последнее время, унылая и молчаливая. Рев же присоединился к нам последним. И хотя я, конечно, старательно на него не смотрела, но успела засечь, что он по-прежнему мрачный. Я ведь сегодня так и не спала почти. Все думала и думала о нашем ночном разговоре. На волне зашкаливающих чувств хотелось просто махнуть рукой на все произошедшее. Ну и пусть Рев меня обманул, но он ведь поступил так в благих целях, и я бы с радостью выкинула из головы все сомнения и обиды, если бы не одно «но». Тот факт, что Рев воспользовался властью, которую даровало клеймо, стал для меня решающим. В свое время я ведь вдоволь начиталась про клеймо собственности, так что знала, какое именно воздействие он чуть не применил. Раз обожгло, то дальше бы меня парализовало на месте, полностью лишив возможности управлять своим телом. Зато Рев мог бы распоряжаться мной как послушной куклой. Да, он действовал на эмоциях и сразу же погасил собственный порыв. Видимо, опомнившись... Ну а если бы нет, он мог бы и сделать со мной что угодно, и я была бы просто не в состоянии ему помешать. И как после этого порыва Рефа я могла доверять ему? Любовь, конечно, неимоверно сильное чувство, но без доверия и понимания она походила лишь на собственную тень. Стараясь отвлечься от гнетущих мыслей, я переключилась на происходящее. Гран все не унимался, от легких намеков перешел к прямым и чуть ли не однозначным. «Они...» «А ты ведь умеешь исцелять головную боль?» Смотрел на нее с ангельским видом примерного парня, который всю ночь переводил старушек через дорогу, снимал котят с деревьев и вообще чуть ли не в храмовом хоре пел главную партию и уж точно не зажигал до утра с какими-то там левыми девицами на проводах холостяцкой жизни. «Умею». А нель была само спокойствие. Но вот знаешь, какое интересное совпадение. Сейчас внезапно разучилась. И, кстати, Гран, ты представляешь, если головой сначала подумать, то впоследствии мучиться ее болью не придется. Это тебе мой добрый совет на будущее. Пригодится еще. К примеру, когда проводы холостяцкой жизни Тавера будете устраивать. Мне сейчас. Если устраивать какие-либо проводы, то скорее в последний путь. Вяло отозвался по-прежнему зеленоватый тавер. И вообще, если перед свадьбой надо обязательно устраивать проводы, подобно вчерашним, то я лучше и не женюсь никогда. Толи ли Гран не понял обиженных слов Анель, то ли все же голова настолько болела, но он повторил попытку. На этот раз попросил напрямик. Аниль, ну ты же целительница, помоги, а? Чего ты сегодня такая бессердечная? Между прочим, священный долг каждого целителя помогать страждущим. Вот зря он это сказал, Аниль аж побагровела. А я что-то не вижу здесь, сестра ждущих Гран, только перепившего артефактора и бессовестного оборотня. Вот правильно про тебя Дарла вчера сказала. Чего ты про меня сказала? Гран перевел озадаченный взгляд на некромантку. А я что, помню? Она пожала плечами. Зато я помню! Разбушевалась твоя эмоция Ханиль. Так что не заикайся даже, гран, что ты больной и несчастный. Страдай теперь до посинения. Может, хоть тогда до тебя дойдет, наконец? Что дойдет? Он запутался еще больше. Что ты бессердечный остолоб, который дальше своих склянок с зельями не видит. Вот пусть тебя теперь эти склянки и лечат. Или вообще девица из дома увеселений. А я потом даже на твои похороны не приду. Выпалила Аниль и гордо ушла из кухни. Гран несколько раз растерянно моргнул и ошалело выдал. Это что вообще такое сейчас было? Женская логика, Гран. Сидящий рядом рев с искренним сочувствием похлопал его по плечу. «Бессмысленное и беспощадное. Да ладно, не расстраивайся. Даже Дарла решила обратно утешить. «Ну не хочешь ты, Ани, лети на твои похороны, что уж ты поделаешь. Но мы это все обязательно придем. Хочешь, я тебе какую-нибудь симпатичную могилу на местном кладбище подберу? У меня там есть парочка на примете». «Спасибо, но пока обойдусь. У меня хоть и болит голова, но не настолько, чтобы о собственных похоронах думать». «Так неужели ты не можешь приготовить какое-нибудь противопохмельное зелье? Я только сейчас смешалась разговор». «Ты что? Я сейчас даже чая приготовить не в состоянии!» Уныло отозвался Гран. «Еще они Аниль тут с нелепыми наездами. Нет, никогда мне девушек не понять». «Боюсь, и самим девушкам никогда себя не понять». Хоть и отвечал Рев Грану, но брошенный на меня красноречивый взгляд я засекла. «Главное, что вы всегда себя понимаете, и в собственной правоте не сомневайтесь». Парировала я с милой улыбкой, старательно скрывая, что в душе вновь всколыхнулись обида и злость. А еще мы не придумываем себе проблемы на пустом месте и не раздуваем трагедии из каждого пустяка. Хотя Рев тоже выглядел невозмутимым, но я догадывалась, что это лишь видимость. Пустяка я едва сохранила маску спокойствия. Как хорошо, что вы все такие идеальные и непогрешимые! Подытожила я в демонстративном восхищении. Переводящий с него на меня ошалелый взгляд Гран чуть не взвыл. «Слушайте, у меня теперь еще больше голова разболелась. Уже на лекции давно пора идти, между прочим». «Пора тем, кто в состоянии туда идти». Меланхолично отозвался Тавер. «Во-во!» Поддакнул оборотень. «В общем, бросьте нас здесь. В тишине и спокойствии мы сегодня как-нибудь без лекции обойдемся». В итоге на занятия пошли мы втроем. Я Анили Дарла. И ладно, ставером были, как две побитые собаки после вчерашнего. Но рефта вроде чувствовал себя нормально, не считая отвратительного настроения, и все равно тоже остался дома. Промозглый ветер швырял в лицо мелкую снежную крупу, и я продрогла даже в теплом пуховике. Да и идея не надевать пока шапку явно оказалась не самой разумной. Тут, кстати, самой распространенной одеждой было пальто. Парни носили короткие девушки длинные, и я в поховике, конечно, не вписывалась. Они на всю дорогу ворчала, дарло, хихикала, словно в мыслях вовсю прокручивала нечто грандиозное и в меру злорадное, а я молчала. Кстати, ту исчезнувшую птицу я в последнее время не видела. Может, неведомому наблюдателю надоело за мной следить, но сейчас меня куда больше волновало совсем другое. еще когда после завтрака мы с девчонками только собирались идти на занятия. В гостиной, проходя мимо, Рев случайно задел меня рукой. Прикосновение получилось настолько мимолетным, что можно было бы и не заметить. Зато клеймо отозвалось мгновенно. Сразу же по коже, словно с полых тепла, пробежал, повторяя очертания затейливых рун. Видимо, Рев тоже как-то почувствовал эту мою реакцию, и мы с ним встретились глазами. И если в моих наверняка отразилась паника... то его взгляд не выдал вообще ничего особо эмоционального. Мрачное, равнодушие и все. Хотя Рев уж точно стопроцентно знал, что произошло. Ведь раньше клеймо было не задействовано в спящем состоянии, так сказать. А вчера Реф его фактически активировал. И насколько я успела узнать, после пробуждения клеймо будет набирать свою силу. обостряться все реакции на прикосновение и даже просто присутствие рядом хозяина. И вот только этого мне для полного счастья не хватало. Я и так из-за всего происходящего как бочка с порохом. А если еще и клеймо так проявлять себя будет, то вообще кранты. Я просто не видела особых выходов из этой ситуации, кроме как избавиться от клейма. Да только Рев что-то не спешил это делать. Может, просто стоит повторить ему эту просьбу спокойно, без лишних эмоций? Все-таки очень хотелось верить, что, несмотря на все выясненное, Рев сдержит данное мне слово». «Сегодня первой по расписанию снова стояла лекция по некромантии. Меня немного настораживало чересчур приподнятое настроение Дарлы, да я нели мрачно выдала. Чую, что-то будет. Но пока все было тихо-мирно». «Итак, для начала приятное такое объявление». Первым делом сообщил преподаватель. «Все вы знаете, что экзамен предстоит сдавать всем, а не только одним некромантом. И новым указом ректора теперь будет добавлена и практическая часть. Я едва сдержала скорбный вопль. Нет, ну ладно, еще теорию по некромантии худо-бедно можно выучить. Но как мне практику-то сдавать? Правда, оказалось, что я не одна такая. Судя по пролетевшему по залу недовольному гулу. Само собой, это нововведение многих ни разу не порадовало. Сегодня мы с вами рассмотрим один из простейших практических приемов начальной некромантии. Невозмутимо продолжал преподаватель, явно оставшийся равнодушный к недовольству студентов. А именно призыв нематериальной сущности. Как мы с вами изучали на предыдущих лекциях, призрачный мир напрямую граничит с миром материальным. И некромантия способна, так сказать, открыть между ними дверь. Теперь вам всем предстоит этому научиться. Итак, начнем, пожалуй, с наглядной демонстрации. Ну что... Он оглядел первые ряды, где разместились некроманты. Найдется желающий показать остальным, как осуществляется призыв. Может, есть уже практиковавшие? Вообще, насколько я знала, в первом семестре даже прирожденные некроманты изучали только теорию. Но у практикующих среди них все же нашелся. Я ни разу не удивилась, когда поднялся несостоявшийся возлюбленный Дарлы. И с гордым видом величайшего из магов он вышел на свободное пространство перед рядами. Все бы ничего, но всю эту его напыщенность уж очень сбивала залиущие от недосыпа выражения лица. Видимо, удалась таки вчерашняя выходка Дарлы с медвежьим зельем. «Что ж, замечательно!» — одобрил преподаватель. «Как вас зовут, молодой человек?» «Мирокзанг Ардетреваер». Высокопарно изрек некромант. «Это он представился сейчас или выругался?» С недоумением прошептала мне Аниль. Я не успела ей ответить. «Ой, а можно я тоже попробую?» Подскочила сидящая слева от меня Дарла. Вот если бы я не была с ней знакома, то со стороны выглядело бы, что какая-то явно небольшого ума гламурная блондинка лезет сама толком не понимая куда. Видимо, так же подумал и преподаватель. «Девушка, а вы уверены?» Он смотрел на Дарлу с крайним сомнением. А я хотя бы просто попытаюсь». Она скромно потупила глаза. «Все-таки мне ведь тоже предстоит экзамен сдавать». «Тоже верно». «Тогда пусть Биракзанг продемонстрирует, как осуществляется призыв нематериальной сущности, а вы попробуйте за ним повторить». Радостно взвизгнув, Дарла поспешила выйти вперед, встала в паре шагов от великого некроманта. Презрительно фыркнул Биракзанг, демонстративно покосившись на ее значок. «Уникальный маг!» «Да, пупсик!» — проворковала Дарла с милейшей улыбкой. «Самый, что ни на есть уникальный!» А я переглянулась с Анели, нервно сглотнула и шепотом спросила. «Если что, ты успеешь создать над нами защитный купол?» «Надеюсь». Опасливо пробормотала она в ответ. Да и судя по тому, как некоторые студентов начали потихоньку продвигаться к выходу из аудитории, они прекрасно помнили, что именно эта милая блондинка весьма зрелищно победила на соревновании по некромантии. Остальные же то ли не узнали в Дарле ту некромантку, то ли им было слишком любопытно, что же будет дальше. Преподаватель, кстати, был из новых, появился в университете лишь пару недель назад, так что на турнире не присутствовал. Ну а Бирак Занг уж подавно не подозревал о возможностях Дарлы. но, с другой стороны, сейчас у нее не было тех знаний, так что, теоретически, она ничем не отличалась от остальных первокурсников. Хотя нет, кое-чем все же отличалась своим уникальным даром. «Ну что ж, давайте начнем», – скомандовал преподаватель и отошел чуть в сторону. Бирокзанг выступил на пару шагов вперед, медленно поднял руки и громогласно выдал. «Силой самой владычницы смерти повелеваю». «Евись, лишившийся плоти из мира вечного покоя, да будет воля моя нерушима, да будет власть моя безгранична, восстань, мой покорный раб!» Пока он все это провозглашал, в аудитории потемнело, словно в один миг наступили сумерки. И вдруг, приглушенным мерцанием возле Бирокзанга, возникли очертания человеческой фигуры. Сюэд был виден несколько мгновений, после чего исчез, и снова стало светло. Великий некромант сиял самодовольством. Первокурсники даже зааплодировали. Преподаватель явно тоже показательное выступление оценил. «Молодец! Для первого курса весьма-весьма впечатляющие задатки. Из тебя, несомненно, получится весьма выдающийся некромант, если будешь и дальше свои способности развивать». Похвалил он и обратился к аудитории. «Вот именно такое вы обязаны будете сделать на экзамене. Призрак должен хотя бы чуть-чуть показаться». Этого вполне достаточно для положительной оценки. «Ой, а чего теперь моя очередь?» — Напомнила о себе Дарла, спохватившись. «Ну что ж, милая девушка, попробуйте». Снисходительно улыбнулся преподаватель. «Как вас зовут?» «Дарла, зовите меня просто Дарла. Она была самокротость и очарование. Можно начинать?» «Конечно, начинайте». Дарла тут же вышла чуть вперед, тоже подняла руки, как до этого Бирокзанг, и также заупокойненько-высокопарно начала повторять его слова. «Силой самой владыщицы смерти повелеваю. Слушайте, а тут на потолке такие узорчики красивые. Я раньше их и не замечала даже. Ой, то есть...» Снова спохватилась она. «Явись из мира вечного покоя. Ммм, Берокзанчик, душка, как ты там говорил? Ай, неважно. В общем, явись, воплотись. И еще чего там дальше надо по списку?» Берокзанк демонстративно закатил глаза и презрительно усмехнулся. И едва своей собственной усмешкой не подавился. «Дарла, чё звала-то?» Свесился с потолка призрачный мужчина. «У нас там общее собрание, дел выше крыши». что это за усипуси тут такое волосатенькое?» Призрачная старушка взмыла из-под пола и уже вовсю кокетничала, подмигивала опешившему Биракзангу. «Что опять танцы?» С воодушевлением высунулись из-за стены две призрачные головы. Да. «Погодите, не начинайте, сейчас весь народ соберем и...» «Не, не, не надо!» Спешно перебила Дарла. «Я вас на минутку только позвала, понимаете, попросили тут некромантию продемонстрировать». А, ну это запросто. Призрак с потолка опустился на пол. А кому именно демонстрировать? Ему. Дарла с милейшей улыбкой кивнула на несостоявшегося возлюбленного. С удовольствием! Радостно пошамкала призрачная старушка. Наковылосатенькие, иди сюда! <къем> Вмешался преподаватель. Я полагаю, уже достаточно. Слышали, ребятки? Достаточно. Вздохнула Дарла. Давайте до встречи. Попрощавшись, призраки дружно исчезли. Берокзанг смотрел на Дарлу с крайним подозрением, будто пытался углядеть какой-нибудь подвох. «Ну что ты так смотришь, Бирогзюня? Это и была, если ты не понял, настоящая некромантия». Она по-прежнему мило улыбалась. Он аж побагровел. Снова мешался преподаватель. «Погодите. Так это вы, получается, та самая знаменитая Дарла, которая выступала на магическом турнире?» «Ну да, это я». Сделанной скромностью отозвалась она. «Наслышан, наслышан. Ну что ж, милая девушка, думаю, у вас-то точно с экзаменом по некромантии никогда проблем не будет. Хоть и подход у вас оригинальный, но результат выше всяких похвал». «Ой, спасибо, очень приятно слышать!» — умилилась Дарла и послала несостоявшемуся возлюбленному воздушный поцелуй. Судя по взгляду Бирокзанга, он в мыслях уже закапывал ее на ближайшем кладбище и явно не в романтическом порыве. То ли Дарла нажила себе заклятого врага, с усмешкой прошептала я Ниль, то ли это начало великой любви, причем, как мне кажется, скорее второе, чем первое. Остальные лекции прошли ничем не примечательно, и после занятий я отправилась в библиотеку, предупредив девчонок, чтобы меня не ждали. Я собиралась выпросить у библиотекаря справочник по рунному письму второго круга. Но к моему преогромному счастью не успела. Я как раз подходила к приоткрытым дверям библиотеки, как услышала тихий разговор. В одном скрипучем голосе я сразу узнала библиотекаря. Ха. я и говорю, странно очень. он. Уже дважды кто-то из первокурсников брал книги по расшифровке рун второго круга. Не ведь так хитро сделали, магический отпечаток не разобрать. Я даже вычислить не смогу, кто это был. Знаю только, что первый курс. — И само собой странно. Ну, Руны-то эти не раньше четвертого проходит. Вы правы. Это очень-очень странно. А в этом песклявом заискивающем голосе мгновенно угадался секретарь ректора. — Обязательно теперь отслеживайте всех, кто будет искать такие книги. Наверняка это как-то связано с пропавшим бесценным фолиантом. Известно ведь, что он написан как раз-таки рунами второго круга. Я постаралась как можно бесшумнее отпрянуть от дверей и поскорее уйти отсюда, пока меня не заметили. Хоть в то веки повезло. А если бы я пришла чуть раньше? А если бы ни о чем не подозревая, напрямую спросила у библиотекаря о рунном справочнике? Нет. Определенно, удача иногда ко мне милостива. Но не успела я толком обрадоваться, как меня вдруг окликнули. Обернувшись, я замерла от вновь нахлынувшего страха. За мной по коридору спешил секретарь ректора. «Так, погоди». «Скомандовал Фуджу на ходу». «Хорошо, что ты мне попалась. Хоть ваш дом факультета через сугробы не тащится. Давай, как ректор, он тебя ждет». «А зачем?» Окончательно перепугалась я. «По очень важному делу. Давай, давай. Поспеши. Господин Федор очень не любит ждать». Кабинет ректора я шла как на казнь. Мрачное предчувствие мне однозначно подсказывало, что ничего хорошего я там не услышу. Фуджин самолично проводил меня до нужной двери. Видимо, опасался, что вдруг злостная я сбегу по пути и до ректора, так и не доберусь. Секретарь постучал и, услышав разрешение войти, приоткрыл дверь. «Господин Федор?» – пролебезил он. «Я привел иномерянку с факультета уникальной магии, как вы и приказывали. Впускать?» Лично я в ответ ничего не услышала, но, может, ректор просто головой кивнул. Фуджи набернулся ко мне и скомандовал. «Заходи давай!» А сам остался в коридоре. Я прошла в кабинет, и дверь за мной тут же закрылась. Ректор выседал за своим столом с чуть ли не царским видом. И, соответственно, на меня смотрел, как на мелкую ничтожную букашку. И пусть этот тип был мне крайне неприятен, но я изображала вежливость. «Здравствуйте!» «Присаживайся!» Федор кивнул мне на кресло. «Ну что, Кира?» «Догадываешься, по какому поводу я тебя пригласил?» «Ага, пригласил. Фуджин меня только что за шкирку не притащил сюда. А вообще у меня был только один вариант. Они как-то узнали, что пропавшие из запретной библиотеки книга спрятана у меня и теперь собираются обвинить в краже. Хотя странно тогда, что тут заранее стражи порядка не ожидают». «Нет, не догадываюсь. Я старательно сохраняла видимость спокойствия». «Но ваш секретарь сказал, что разговор предстоит о неком очень важном деле». «Думаю, это и вправду для тебя очень важно». Федор улыбнулся, да только улыбка эта вышла крайне неприятной. «Речь о твоей дальнейшей судьбе здесь». «Ну вот, мне зря у меня было такое дурное предчувствие». «Полагаю, ты и так прекрасно знаешь». «Продолжил ректор». «Что факультет уникальной магии». Это явно не то, чем наш университет может гордиться. Да, королевским указом запрещено закрывать ваш факультет, и я это оспаривать, естественно, не собираюсь. и не собираюсь делать какие-либо поблажки уникальным магам. Но сейчас речь не о факультете, конечно, а о тебе. Твои одногруппники своим выступлением на магическом турнире заработали себе репутацию выдающихся магов, так что любые гонения в их адрес недопустимы. «По крайней мере, пока впечатления у народа немного не улягутся». Федор хмыкнул. Хм, «Но ты-то фактически в турнире не участвовала. Да и магия у тебя, не считая бестолкового уникального дара, чужеродная, насколько удалось выяснить». «Он выразительно на меня посмотрел. И к чему вы ведете?» «Поинтересовалась я как можно невозмутимее». «Я все это веду к тому, что мы внимательно за тобой наблюдаем. Пойми правильно, тут ничего личного». Но «Наш университет не зря считается самым лучшим. Мы тут готовим высших магов, а не благотворительностью занимаемся. Так что до конца семестра у тебя еще есть время. А там уж сессия решит твою дальнейшую судьбу». Ректор сделал театральную паузу, при этом внимательно смотря на меня. Видимо, ждал, что я тут же причитать начну и белеть от страха. но я упорно сохранила маску спокойствия. ведьму уже просто рефлекс выработался за последнее время. Так и не дождавшись какой-либо моей реакции, Федор продолжил. «Если тебя это утешит, ты не одна такая. Список на возможные отчисления составлен весьма внушительный, но именно твое имя стоит в нем первым, так что, боюсь, с тобой, скорее всего, мы точно распрощаемся. Хоть винс и с жаром уверяет, что из тебя получится выдающийся маг, Но видишь ли, слово вашего декана особого веса не имеет. В общем, на твоем месте я бы уже всерьез подумал, куда потом поддаться. Уж извини за прямоту, но нашему университету нужны только лучшие маги. А для середнячков и откровенных посредственностей полно провинциальных академий. Так что я тебя предупредил. И снова гаденькая улыбка. Можешь идти. Я встала и вышла из кабинета, ничего не сказав. Хорошо, хоть по-прежнему удавалось удерживать внешнее спокойствие. Но внутри бушевала буря. В пустующем коридоре я прислонилась спиной к стене и судорожно вздохнула. Звездец. А я-то на днях думала, что я в полнейшей яме, и хуже быть просто не может. Вот тебе, пожалуйста. Очень даже может. Складывалось стойкое впечатление, словно меня окружали со всех сторон, норовя загнать в ловушку. Может, и этот мир решил от меня избавиться, сделав мою жизнь невыносимой? А ведь и вправду очистят меня, и куда я пойду. А я-то думала, что хоть на этот счет проблема решена. Но все же один путь для отступления у меня все еще оставался. И может, и вправду единственный верный для меня путь? Когда я вернулась, в доме был только Рев. По крайней мере, больше никого не наблюдалось и даже слышно не было. Рев сидел в гостиной, в кресле и читал книгу. При моем появлении ничего не сказал, но взглядом проводил, я это и спиной чувствовала. А я спешно поднялась в спальню, нашла среди своих вещей заветный мешочек с монетами, подаренный мне Анной Викторовной. И пусть он немного за это время похудел, но вроде бы там оставалось все же достаточно. Тщательно пересчитав, я взяла несколько монет с собой и поспешила обратно. Когда пересекла гостиную к выходу, Рев вдруг поинтересовался без каких-либо эмоций. «Ты куда?» «В город». Ответила спешно обываясь. — Зачем? — Надо. — И что именно тебе там надо? — Это допрос. Не выдержала я и впервые встретилась с Рефом взглядом. — Любопытство. Он оставался непрошибаемо спокоен. Вот и передай своему любопытству, что это ни разу не его дело. Парировала я, надевая пуховик и вышла из дома. Ну вот, теперь к стоянке экипажа и в город. Вообще, мне всегда нравился снегопад. Но мелкой крупой, да еще и с пронизывающим ветром, такой вариант не вдохновлялся совсем. К счастью, пока экипаж добрался до города, буйство стихий немного улеглось. На пристани было еще холоднее. Может, из-за близости моря, а может, это просто я уже настолько продрогла за время пути. Даже в такую погоду здесь толпился народ. Хотя, наверное, в большинстве моряки с пришвартованных сейчас кораблей. Интересно, а море вообще замерзает? Никогда раньше этим философским вопросом не озадачивалось. Да и сейчас не хотелось. Куда предпочтительнее было думать о чем-нибудь теплом. Горячий чай, уютное одеяло, объятия Рефа. Так, стоп, опять меня не туда понесло. Я даже головой тряхнула, отгоняя навязчивые мысли. Теоретически мне нужна была касса или справочная. Но должно же быть что-то такое в этом мире. Вообще здесь хватало зданий, в том числе возвышался и шикарный особняк. Скорее всего, что-то вроде администрации. Именно там властвовал Александр. И туда, конечно... Мне хотелось меньше всего. Понимая, что вот так вот бродить я могу тут вечно, пока не окочнею, я обратилась к спешащей мимо почтенной даме. «Простите, подскажите, пожалуйста, где здесь можно узнать, когда отправляются корабли, в каком направлении и сколько стоит поездка?» Несмотря на мою путанную речь, незнакомка вроде смысл поняла. вон там, справа!» указала она. «Одноэтажное здание с зеленой крышей, там все можно узнать». Поблагодарив, Я поспешила к цели. Внутри оказалось не протолкнуться. То ли народ забежал погреться, то ли решал какие-то свои дела. Тут вообще был просто большой зал и никаких справочных окошек. Зато одну из стен полностью занимала магическая панорама. Лично у меня сразу возникли ассоциации с табло на вокзале. Так и тут указывался список кораблей, направление следования, дата отправления или прибытия и стоимость. Несмотря на царящий вокруг гвалт и толкучку, я быстро нашла в перечисленных целых три корабля на Ферону, которые отбывали в ближайший месяц. Но вот дальше меня ждал удар. Цена почти в два раза превышала остатки моего неприкосновенного запаса. Словно в унисон моим мыслям поблизости возмущалась женщина средних лет. «Нет, ну что такое? Почему так стоимость подскочила?» А стоящий рядом пожилой мужчина апотечно отвечал. «Ничего удивительного. Граф Орландский поднял цены на билеты, как и всегда в зимний период». «Но ведь зима еще не началась, еще целый месяц впереди!» Возмущенно взвизнула в ответ женщина. «Так ведь не на календарь ориентируется, а на погоду!» Возразил ее собеседник. «Вы что, не видели, что последние дни творится? Холодина и снег чуть ли не каждый день!» Они спорили дальше, а я побрела к выходу. Ну вот, пролетела я с таким замечательным вариантом. Конечно, еще оставался шанс у ребят занять недостающую мне сумму, но почему-то, откуда не возьмись, в душе вдруг всколыхнулась уверенность, я не уеду в Фирону. Хотя ведь, кроме как Канни Викторовне, мне тут и ехать некуда. Особенно, если я из университета вытурят. Как мне ректор сегодня обещал. И тут же вдруг вспомнились Зулины слова, что я уйду раньше, чем Рев. Что-то я совсем запуталась во всех этих предчувствиях. Как назло, на стоянке экипажей возле порта никого не оказалось. Видимо, свободные разобрали, и теперь лишь оставалось ждать, пока хоть один подъедет. Да только я уже от пронизывающего ветра закоченела настолько, что даже пританцовывать начала, лишь бы хоть немного согреться. И тут взгляд упал на приветственную вывеску таверны в другом конце улицы, и я сразу поспешила туда. В таверне оказалось тепло и уютно, и малолюдно. Я присела за свободный столик у окна, чтобы как раз стоянку для экипажей было видно. Милая улыбающаяся девушка принесла мне чашку горячего чая. Предложила еще кусочек фирменного яблочного пирога, но я отказалась. Мои финансы и так поют романсы, Для меня даже вот так просто чай в таверне попить роскошь. Но сейчас мне очень нужно было согреться. Так я сидела у окна, пила маленькими глоточками чай и старалась ни о чем не думать. Ни о почти стопроцентном отчислении, ни о нехватке денег, ни о таинственной подброшенной мне книге. И главное не думать о рефе. А последнее совсем не получалось. Входная дверь таверны призывно скрипнула, впуская еще пару посетителей. А в девушке я мгновенно узнала Доти, внучку смотрителя зала притяжений. Меня она не заметила, а я приветственно вопить, само собой, не стала, к тому же от чего-то озадачила ее спутник. Нет, в парне вроде бы не было ничего странного, но взгляд упорно цеплялся. Я даже могла поклясться, что вижу его не первый раз. Но где и когда встречала раньше, я вспомнить так и не смогла. Толком и задумываться об этом не стала. Увидела через окно, как к стоянке подъехали целых два свободных экипажа. Стоило поторопиться, пока их кто-нибудь не перехватил. Хорошо, хоть за чай я расплатилась заранее. Спешно встав, я снова накинула пуховик и поспешила вылавливать экипаж. Пока я добралась до дома, начался чуть ли не буран. Что-то погода лютовала не на шутку. И только переступив порог гостиной и закрыв за собой дверь, я с облегчением вздохнула. Но все, теперь согреюсь, нормально поем и спать в теплую постель. Ребята, судя по надносящимся разговорам и смеху, как раз были на кухне. Да и витающий аромат явственно свидетельствовал о вкуснейшем ужине. Я поспешила в спальню переодеться, по пути гадая, что именно сегодня приготовил Гран. Я так торопилась, что, доставая с полки в шкафу свое домашнее платье, случайно выдернула еще несколько вещей. Пока складывала все выпавшее обратно, заметила торчащий краешек рунного фулянта. Лежит на месте книжечка, никуда не делась. И я тут же замерла. Нет, мне не показалось. Там и вправду есть еще что-то. Дрожащими руками я нащупала среди вещей, что книг там не одна, а две. фулианта корешок виднелся, а вот вторую я осторожно достал и обомлела. У меня в руках был трактат по распознанию рун второго круга, причем без библиотечной печати, то есть даже не библиотечная книга. Это что же получается? Некто, подбросивший мне фулиант, понял, что расшифровать я не смогу и заботливо подложил еще и рунный справочник, Если до этого у меня в мыслях тихонечко звенел звоночек смутной тревоги, то теперь уже вовсю забил колокол очевидной опасности».